Глава четвертая. Я плыву на флиппере. Когда двухместная рессорная коляска остановилась перед дверьми таверны, собралась целая толпа жителей, чтобы проводить нас, и среди них я увидел старого моряка отца Неда Бритона. Дядя на бот сразу сел, но я задержался, чтобы пожать протянутые руки и поблагодарить жителей Батерафта за их добрые пожелания. Думаю, им было жаль, что я уезжаю. Я испытал неожиданную печаль от расставания с местом, где я так долго жил, и с простыми людьми, бывшими моими друзьями. Сев рядом с дядей, я с удивлением обнаружил, что нет Бриттон сидит рядом с водителем. «Ты едешь с нами?» — спросил я. Моряк кивнул. «Вот что», — сказал мистер Перкинс, когда мы отъехали от таверны. Этот человек работал у моего партнера капитана Стила и плавал на его корабле, пока тот не затонул. К тому же он приехал сюда, чтобы сообщить нам эту новость, а не каждый моряк пойдет на такие хлопоты. Поэтому, так как у Неда Бритона теперь нет корабля, я попросил его занять койку на флиппере. «Вы очень добрый дядя», — сказал я, довольный доказательством доброты характера моего дяди. «Честным моряком нельзя пренебрегать», продолжал дядя Набот со своим обычным подмигиванием. «Если Нед Бритон был верен Сарацину, он будет верен и Флипперу, и именно такие люди нам нужны». Бритон несомненно, слышал каждое слово этого панигирика, но смотрел прямо вперед и не обращал никакого внимания на слова похвалы моего дяди. «Мы вовремя приехали на станцию и вскоре начали долгую поездку на Золотой Запад». В пути через континент не произошло никаких достойных описания событий, хотя должен упомянуть о действиях дяди Набота, которые свидетельствуют о его своеобразной дальновидности, которая мне всегда казалась противоречащей его наивной простоте. Перед тем, как мы приехали в Чикаго, где у нас была пересадка и где нам предстояло провести большую часть дня, дядя сунул мне в руку длинный толстый бумажник и сказал «Спрячь в карман, Сэм и как следует застегни». «А в чем дело, дядя Набот?» — спросил я. «Мы приезжаем в самый опасный город в мире, судя по словам проповедников. Но и без этого он плохой. Здесь тысячи воров и грабителей. И если один из них займется мной, я сразу все потеряю. Но, глядя на такого мальчика, как ты, никто не подумает, что у тебя в кармане деньги, если ты их не потеряешь». «Я постараюсь не допустить этого, сэр». Ответил я, на весь этот день обладание толстым бумажником заставляло меня волноваться и нервничать. Я постоянно трогал грудь, чтобы убедиться, что бумажник на месте. И удивительно, что мои действия не привлекли внимания этих самых воров, от которых я старался спрятать состояние нашей небольшой группы. Однако ни в Чикаго, ни во время остальной части пути до Тихого океана Не было сделано ни одной попытки нас ограбить, и мы благополучно и в хорошем настроении прибыли к месту назначения. Дядя Набот казался особенно довольным новой встречей Сан-Франциско. «Поездка в вагоне, — говорил он, — хороша для сухопутных жителей, которые ничего лучше не знают. Но я скорее проведу месяц в море, чем одну ночь в этих душных опасных вагонах, которые в любую минуту могут сойти с рельсов. Мы с Недом Бриттоном сопровождали мистера Перкинса в недорогие, но удобные меблированные комнаты у залива. Там мы сняли номер и сытно позавтракали. Потом у нас была долгая пешая прогулка, и я впервые увидел знаменитые золотые ворота. Меня поразило количество кораблей в гавани. Я смотрел на на якоре сотни кораблей и с любопытством ждал встречи с флиппером, частью которого я владею. С тех пор, как мы уехали из Батерафта, дядя Набот постоянно хвалил этот замечательный корабль. После завтрака мы взяли небольшую шлюпку, и Нед Бриттон отвез нас на флиппер, который скрывался от наших глаз за мысом. Признаюсь, что после красочных описаний моего дяди я ожидал встречи с замечательной шхуной с более благородными линиями, чем у старого сарацина, которым много лет гордился мой отец. Можете себе представить мое разочарование, когда мы увидели невзрачный корабль водоизмещением примерно в 600 тонн с выцветшими парусами, обветренными снастями, нуждающимися в свежей покраске. Однако Нед Бриттон, осушив весла, внимательно осмотрел корабль и медленно одобрительно кивнул. «Ну, что ты о нем думаешь?» — спросил дядя на бот, и, увидев выражение на моем лице, разразился своим обычным приступом смеха. «Он кажется грязным, сэр», — честно сказал я. «Флиппер, конечно, не так свеж, как лилия в цвету, это точно», — ответил дядя, нисколько не разочарованный моим замечанием. «Когда я купил шхуну, она не была дебютанткой. Платье ее потрепалось, загрязнилось и нуждалось в починке, а никаких парижских кутерье поблизости не было». «Но я десять лет плавал на ней, Сэм, и мы оба все еще крепки, как доллар». «Она должна ходить быстро», — рассудительно заметил Нет Бритон. Мистер Перкинс рассмеялся, негромко, своим молчаливым веселым смехом. «Она быстра, мой мальчик, а в шхуне, если не в женщине, это достоинство. Да и в других отношениях не стоит недооценивать флиппер. А что касается возраста...» Она слишком застенчива, чтобы говорить о нем. Но нужно относиться к ней с почтением. Мы подошли к шхуне и поднялись на палубу, где дядю встретил рослый худой человек, который, на мой любопытный взгляд, показался отличным примером живого скелета. Одежда висела на его костях мешком, а лицо у него было такое худое и осунувшееся, что на нем всегда было выражение боли. «Доброе утро, капитан!» сказал дядя Набот, хотя было уже за полдень. «Доброе утро, мистер Перкинс!» Печальным голосом ответил этот человек. «Рад вашему возвращению. Это мой племянник Сэм Стил, чей отец был частичным владельцем этого корабля, но недавно погиб в бурю. Рад познакомиться, сэр», сказал капитан, меланхолично пожимая мне руку. «А это Нэтт Бриттон» который плавал с капитаном Стилом», — продолжал мой дядя. «Теперь он будет плавать с нами. Я надеюсь, капитан Гей, что вы увидите в нем хорошего моряка». «Рад познакомиться, Бриттон», — повторил капитан печальным голосом. Если долговязый капитан действительно был рад нас видеть, его выражение совершенно этому противоречило. Бриттон отдал честь и прошел на корму, где, как я заметил, Сидели в беззаботных позах несколько матросов. На мой взгляд, все они казались такими же серьезными и печальными, как капитан. Но признаюсь, что при первом знакомстве все в этом корабле меня разочаровало. Может быть, потому что у меня не было близкого знакомства с торговыми кораблями, и я помнил стройный сарацин. Однако внизу оказалась удобная, хорошо оснащенная каюта. И дядя Набот показал каюту рядом с его собственной, которая теперь будет моим домом. Размером это скорее был шкаф, но я решил, что мне подойдет. «Я думал, вы капитан флиппера, дядя Набот», — сказал я, когда мы остались одни. «Нет, я всего лишь суперкарго», — ответил он со своим обычным подмигиванием. «Понимаешь, Сэм, я никогда не учился морскому делу. Капитан Гей — один из лучших моряков, прокладывающих курс. Поэтому я нанял его» чтобы он вел корабль, куда мне нужно. А что касается груза, то это моя обязанность, и это нелегкая обязанность, должен тебе сказать. Я прирожденный торговец, и кроме этого проклятого японского плавания могу не стыдиться своих результатов». «Вы снова отправитесь в Австралию? – спросил я. «Не в этот раз, Сэм. Мое следующее плавание будет необычным. Его можно назвать рискованным и даже опасным». Но поговорим об этом вечером после ужина. После беглого осмотра корабля дядя Набот принял доклад капитана о том, что происходило в его отсутствие, И мы снова в шлюпке отправились в город. Мы час гуляли по улицам, поужинали. И потом дядя отвел меня в свою каюту, запер дверь и объявил, что готов говорить о бизнесе. «Будучи партнерами, — сказал он, — мы должны советоваться». «Но я думаю, Сэм, ты не обидишься, если большую часть советов буду давать я. Я поехал на восток в Батерафт, чтобы обсудить планы с твоим отцом, но он отдал концы, и теперь я должен говорить с тобой. Если ты увидишь, что я ошибаюсь, чего бы это ни касалось, скажи мне. Но в остальном, чем меньше ты будешь говорить за пределами наших совещаний, тем лучше». «Хорошо, сэр». «Начнем с того, что у нас есть корабль, экипаж и много денег. И что мы с этим должны делать?» «Наш бизнес — торговля. И мы должны вкладывать эти деньги, чтобы их стало больше. Как же нам это сделать?» Казалось, он ждет от меня ответа, поэтому я сказал. «Не знаю, сэр». «Никто, конечно, не знает. Но мы можем предполагать, а потом проверять, верны ли наши догадки». Любой бизнес — игра, и если бы это было не так, большинство людей оставили бы бизнес и занялись рыбной ловлей. После возвращения из Японии я встретил многих людей, которые искали на Аляске золото. Похоже, на Аляске много золота, и скоро людей там будет, как овечьих стад. Мне рассказали, что весь Фриско возбужден. Если на Аляске составляет состояние мы можем составить себе одно из них. «Но мы не шахтеры, дядя, и говорят, там ужасно холодно. Отличное замечание. Мы заставим толпы добывать золото, а потом отдавать его нам. Боюсь, я не понял, дядя», — слабо сказал я. «Тебе не нужно понимать, сэм. Я твой пикун, и я буду понимать за нас обоих. Люди должны есть, мой мальчик». А охотники за золотом обычно слишком возбуждены, чтобы делать запасы для желудка. Вскоре на Аляске они очень проголодаются, а когда человек голоден, он готов платить за еду. Мы дадим ему еду и получим за это благодарность, золотой песок и самородки. Как вы это сделаете, дядя Набот? Нагружу флипер продуктами и отвезу в Кипнак или на Юкон к порту Уэр всюду, где находится месторождение. И когда шахтеры проголодаются, они придут к нам и будут отдавать золото за наши товары. Мы точно получим большую прибыль, Сэм. Это предположение кажется очень разумным, сэр, сказал я. Но мне оно кажется опасным. А что если наш корабль замерзнет в льду, и мы не сможем уйти? И мы к этому времени продадим свои продукты. Мы ведь не сможем есть золото. «И, допустим...» «Допустим, луна упадет с неба», — прервал меня дядя. «Разве не станет темно ночью?» «Как это, сэр?» «Если золотоискатели могут жить на ледяных полях, мы сможем прожить в добром, теплом корабле, и мы оставим себе достаточно еды, можешь не сомневаться». «Когда начнем?» — спросил я. «Видя, что никакие аргументы не заставят дядю отказаться от плавания» раз уж он принял решение. «Как только возьмем груз на борт, приближается теплая погода, и это лучшее время для плавания. Сегодня ушел пароход с тремя сотнями старателей, и теперь они будут уходить каждый день. Я считаю, что там их уже больше тысячи, так что мы со своим бизнесом придем как раз вовремя. Что скажешь, Сэм?» «Не, нечего сказать, сэр. Вы мой опекун и решаете за обоих партнеров». И это естественно и правильно. Я ваш клерк и помощник, и выполню любой ваш приказ. Вот это верный дух!» Воскликнул он с энтузиазмом. «Завтра утром начнем работу. И если все пройдет нормально, через 10 дней отплывем с полным грузом».